Александр Беляев Светопредставление Часть четвертая, завершающая Глава четырнадцатая Конец светопредставления Марамбаль проснулся, открыл глаза и невольно прищурился от непривычного яркого света. Повернув голову к окну, Марамбаль увидел между двумя высокими домами полосу голубого неба. Он быстро вскочил с кровати и замахал руками. Марамбаль видел руки в момент их движения. Схватив кресло, он поставил его на середину комнаты, и он видел его там, куда перенес. «В мире больше не было двойников и призраков». Световые отображения вещей слились с самими вещами Сомнения не могло быть Свет приобрел свою обычную скорость Может быть она была еще несколько меньше 300 тысяч километров в секунду Но это могло интересовать только астрономов Для практической жизни в пределах земных явлений Разница в какие-нибудь 4 километра Даже в несколько десятков километров Была совершенно неощутима Марамбаля охватила безумная радость Как будто он вернулся из мрачной страны теней на родную землю Сияющий мир реальных вещей, голубого неба, зеленых деревьев Он весело запел, закружился по комнате И эту радостную песнь возвращения к жизни Подхватили жильцы его дома, уличные прохожие Весь город, весь мир Отовсюду слышались возбужденные веселые голоса как будто мир проснулся после долгой и тяжкой болезни, сопровождаемой бредовыми кошмарами, и вдруг почувствовал себя здоровым и бодрым. Люди пели, смеялись, поздравляли друг друга. Шоферы и вагоновожатые, не ожидая официального разрешения, пускали машины и трамваи на полный ход. Ревели сирены, трещали звонки, разноголосый шум и гам до краев наполнил город, который забурлил, как закипевший котел». «Великолепно! Изумительно! Прелестно!» — кричал Марамбаль, не опасаясь, что его сочтут безумным. Он без всякой осторожности уселся в кресло и постучал по ручке кулаком. «Это вещь, а не призрак! Царство призраков окончилось!» «Да, царство призраков окончилось, и в ту же минуту произошла переоценка всех ценностей». Хитроумные политические комбинации и международные соглашения, явные и тайные, вновь приобрели ценность, смысл и интерес. Марамбаль тотчас вспомнил о деле номер 174, которая еще покоилась под матрацем Лайля. «Теперь папку будет, пожалуй, труднее извлечь незаметно», — подумал Марамбаль. «Но как-нибудь я все же раздобуду ее». «Однако надо торопиться. Теперь папка может быть легко обнаружена». Довольно будет Лайлю или служанке случайно отвернуть угол матраца, как они тотчас увидят папку. Марамбаль быстро оделся и пошел к Лайлю. Англичанин встретил его с обычным спокойствием. Даже конец светопреставления не оживил его». Он, как всегда, сосредоточенно сосал свою трубку, внимательно разглядывая гостей сквозь клубы дыма. Марамбалю показалось, что на этот раз Лаэль только несколько больше прищуривал свои бесцветные глаза, как будто он чуть-чуть насмешливо улыбался одними глазами. Эта едва уловимая улыбка несколько обеспокоила Марамбаля, но Лаэль заговорил, и Марамбаль, слушая его слова, успокоился и начал улыбаться сам. Вы слышали, конечно, историю, которая произошла на свадьбе барона Блиттерсдорфа и Вильгельмины Лейер? Так вот, что вызвало тень улыбки на этом каменном лице, подумал Марамбаль и простодушно ответил Нет, не слышал. Лаэль посмотрел на него недоверчиво, но подробно рассказал о неизвестном, в полумаске поцеловавшем Вильгельмину. Таким образом, ваш соперник кем-то отомщен, закончил Лаяль рассказ. «Признайтесь, этот инкогнито в полумаске были вы». Марамбаль сделал удивленное лицо, не выдержал и беззаботно рассмеялся. «От вас ничего не скроешь». «И лейтенант, конечно, знает, что это были вы». «Разумеется». «Но ведь он теперь убьет вас». «После такой шутки вам небезопасно оставаться в Берлине». «Нет, он не убьет меня. Он принужден будет проглотить это оскорбление», — ответил Марамбаль. «Лейтенант как будто не принадлежит к людям, которые способны молча перенести такое оскорбление». «Он и не перенес». «Вы знаете, что лейтенант двумя выстрелами в голову уложил меня на повал, но, к его несчастью, он убил только Марамбаля-второго, мой призрак». В этом он мог вполне убедиться, видя, как сладко поцеловал живой Марамбаль-первый его молодую жену. «Лейтенант узнал вас под полумаской?» «Вероятно». «Кроме того, он получил от меня визитную карточку. Мое свадебное поздравление а Это тот таинственный пакет, который всех так заинтересовал!» «Что он содержит в себе?» «Говорят, лейтенант отказался сообщить об этом даже Вильгельмини и ее отцу!» Марамбаль многозначительно шевельнул бровями, поднялся и зашагал по комнате, незаметно приближаясь к кровати. «Я вам все объясню!» Лейтенант вошел в комнату так неожиданно, что действительно мог уложить меня на месте. Но все же я услышал и узнал его шаги и успел отбежать в сторону. Пули пролетели так близко от моего лица, что я почувствовал удар воздуха. Чтобы ввести лейтенанта в заблуждение, я застонал. Марамбаль счел лишним сообщать Лайлю маленькую подробность этого происшествия о том, как он нырнул под стол. «Так вот, сделав свое злое дело, лейтенант поспешил уйти». А я, успокоив соседей, приготовил свой фотографический аппарат, который по обыкновению у меня всегда заряжен, и начал ждать проявления. Таким образом, я заснял всю последовательность событий себя, сидящего за столом и лейтенанта, стреляющего в пустое кресло. «Вы понимаете, что когда проявился призрак лейтенанта, то меня уже не было в кресле, хотя лейтенант в момент выстрела и видел мое отражение. Эти последовательные снимки являются бесспорным доказательством преступления лейтенанта — покушения на убийство». Если оно не окончилось настоящим убийством, то только благодаря фокусу светопредставления, давшему мне возможность избегнуть опасности в последний момент. Для большей убедительности я сложил два негатива. Один с изображением меня, сидящего в кресле, и другой с изображением лейтенанта, стреляющего в меня. Так как обстановка комнаты была неизменна, то получилась полная картина покушения на убийство. Марамбаль уселся на краю кровати... Опустил руки и, раскачиваясь, незаметно запустил пальцы под матрас. И эту фотографию вы поднесли лейтенанту. Целых три снимка. Меня, его и один снимок синтетический. Теперь вам должно быть все понятно. Лейтенант предупрежден, что в моих руках есть документ, который может изобличить его в каждую минуту, если только он начнет преследовать меня. Идти из-под венца в тюрьму не очень приятно. Лейтенант имеет слишком большие связи. Он может потушить дело. Едва ли. Ведь фотографии я могу опубликовать в иностранной прессе. Такой скандал, если он даже не дойдет до судебного процесса, повредит лейтенанту весьма ощутимо. Этого мало. Копии фотографий я могу передать также и Вильгельмине. Она узнает, что ее муж — преступник. Помимо того, что это испортит их отношения, Вильгельмина всегда сможет пустить в ход это оружие против мужа, и он окажется в руках своей жены. Марамбаль все глубже запускал пальцы под матрас, но к его ужасу не нащупывал папки. Лаэль сидел в полоборота к нему и дымил. И в ваших руках, чего доброго, вы сделаете с другом дома? Иронически сказал Лаэль. Это будет видно, несколько растерянно сказал Марамбаль. Папка исчезла. Но Марамбаль еще не терял надежды, что она случайно сдвинута и продолжал ерзать по кровати. Но ну, чего же вы сразу не предъявите в суд ваши забличающие фотографии? На это у меня есть свои соображения. Лайль вдруг круто повернулся к Марамбалю и, глядя прямо ему в глаза, сказал: Не ищите, там нет папки. Марамбалю показалось, будто скорость света вдруг уменьшилась до нуля. В глазах его потемнело как, по, по, как, «Какой папки?» Пролепетал он, заикаясь «Ну, разумеется, той самой, которую вы положили мне под матрас. «Я не клал никакой папки» «Тем лучше», — спокойно ответил Лаэль. «Значит, папка сама пожаловала ко мне, и я могу распоряжаться ею» «Послушайте, Лайль!» — взмолился Марамбаль «Мой друг, верните мне папку! Я с опасностью для жизни похитил ее из дома Лейра» «Послушайте, Марамбаль», — ответил Лаэль. «Вы мой друг, и вы поступили так вероломно, подкинув мне краденый документ». «Но мне ничего больше не оставалось делать. За мной гнались, я не был уверен, что мне удалось замести следы. Ваша квартира — экстерриториальность». «Вы могли скомпрометировать не только меня, но и все английское посольство». «Почему вы не воспользовались экстерриториальностью вашего посольства, которое находится рядом?» Никаких оправданий Уж если дело номер 176 попало ко мне, я не выпущу его из рук Дело номер 176? Переспросил Марамбаль Простите, вы ошибаетесь, дело номер 174 Никакого дела номер 174 у меня нет, ответил Лаэль. Был жотик! Что? Лаэль сжал сухой жилистый кулак, покрытый с тыльной стороны веснушками «Ялгу?» «Если вы не возьмете обратно своих слов, то сейчас же перелетите с территории английского посольства на территорию французского», угрожающе сказал он. Их дружба не выдержала серьезного испытания. Марамбаля так взбесило поведение друга, что он готов был помериться с ним силами. Раздвинув локти, он тоже сжал кулаки, готовясь отразить удар. Но в это время неожиданно заговорил рупор радиоприемника, и первые же слова, которые раздались в комнате, заставили друзей врагов остановиться и прислушаться. «Алло! Алло! Всем, всем, всем! Слушайте, слушайте! Светопредставление окончилось, но оно может повториться!» «Этого еще не доставало», — подумал Марамбаль, и, опустившись в кресло, начал слушать. Чтобы понять, какие причины вызвали замедление света, необходимо прежде всего выяснить сущность света. «Марамбаль» совсем не был расположен слушать научные лекции, в особенности в решительный момент борьбы за обладание делом номер 174. Но светопреставление может повториться. А если оно повторится, все дела потеряют смысл. Во всяком случае, интересно знать, каковы шансы на повторное светопреставление и он покорился необходимости выслушать скучные сообщения, под которыми, однако, скрывались самые жизненные интересы. Лайль молча стоял, прислонясь к стулу, и тоже слушал. «В настоящее время, — говорил радиорупор, — существует две теории света — атомная и волновая». Атомная теория утверждает, что всякий источник света представляет собой нечто вроде батареи, обстреливающей окружающие тела ураганным огнём, причём снаряды посылаются равномерно по всем направлениям и летят прямолинейно. Скорость их полёта обычно постоянно и равняется в пустоте 300 тысячам километров в секунду. В случае же прохождения света в другой среде — воздух, стекло, скорость света, хотя и очень велика, но несколько иная — при попадании в какую-нибудь материальную мишень световые атомы не разрываются, как артиллерийские снаряды, но или застревают в этой мишени поглощение света, или отскакивают от нее рикошетом отражение света, или же, наконец, проходят внутрь и распространяются далее, но уже в несколько отличном от первоначального направления преломления света. Так, в общем, смотрел на природу света Ньютон. Взгляды эти господствовали в течение века, но были вытеснены волновой теорией, о которой, скажем, ниже, и вновь возродились в так называемой квантовой теории света от латинского «квантум» — «количество, порция». По квантовой теории атомы света являются материальными частицами и отличаются от обыкновенной материи только тем, что не имеют той прочности, вечности, которой обладают все материальные атомы. Атомы света рождаются за счет переизбытка энергии того атома, который их выбрасывает, живут и существуют во время своего полета от выбросившего их атома до другого, и, наконец, умирают, то есть исчезают, превращаясь в энергию последнего. Теперь посмотрим, от каких причин могло произойти уменьшение скорости света, исходя из атомной теории света. Допустим, что между Солнцем и Землей в мировом пространстве появилась какая-то преграда в виде ли газа или какого-нибудь иного неизвестного нам состояния сильно разреженного материального вещества. Если бы это вещество поглощало атомы света, то наша Земля погрузилась бы в темноту. Равным образом свет не дошел бы до нашей Земли, если бы он оказался отраженным этой преградой на пути. Наконец, при преломлении света лучи света могли бы изменить направление, но не скорость. Остается одна гипотеза, на которую мы указали Замедление света при прохождении через неведомую нам преграду Что это за преграда, остается невыясненным Быть может, это особого рода туманность И если эта туманность напоминает по своей форме те, которые мы наблюдаем в телескоп То весьма вероятно, что и эта неизвестная туманность имеет вид спирали а в таком случае наша Земля в своем движении вместе со всей Солнечной системой может пересечь еще не один завиток этой туманности, и тогда эффект замедления света может произойти вновь. Поэтому правительство настоятельно рекомендует иметь на звуковые сигнализационные аппараты и прочие приспособления, созданные во время светопреставления для регулирования уличного движения и трудовых процессов. Так обстоит дело, если мы будем исходить из атомной или квантовой теории света. Что касается волновой теории, то световые колебания представляются ею как силовые, то есть как быстрые периодические изменения в каждой точке пространства электрических и магнитных сил, исходящих из источника света. По волновой теории, волны видимого света ничем не отличаются от всем известных радиоволн. Скорость радиоволн равна скорости света — Замедление в скорости радиоволн мы как будто практически не наблюдали. Однако нам приходилось наблюдать одно весьма странное и непонятное явление. Как известно, радиоволна оббегает вокруг всего земного шара в очень короткий промежуток времени — одна седьмая доля секунды — и вновь попадает в место отправления как эхо. Таким образом, вы можете многократно принять волну, посланную вами вокруг земного шара. Но отмечены случаи, когда радиоволна, отправленная станцией, куда-то пропадала — И не возвращалась целые минуты 10-12 минут. Где блуждала она? Очевидно, где-нибудь в мировых пространствах, пока не вернулась, быть может, отраженная каким-нибудь небесным телом. Что изменило ее направление, мы не знаем. Но мы знаем, что радиоволна пришла с опозданием в 12 минут, хотя скорость ее полета, вероятно, была не меньше обычной. Если же свет является по своей природе такой же электромагнитной волной, то не произошло ли с ним такого же явления, как и сблуждающей радиоволной? Как бы то ни было, но причины, вызвавшие замедление света, могут повториться. И поэтому еще раз. Осторожность, осторожность и выдержка. Радиопередача прекратилась. Мрамбаль посмотрел на Лайля. Лайль молчал. «Зачем им это понадобилось?» — сказал Марамбаль. «В конце концов, ничего определенного, одни гипотезы. Мы и без них знали, что то, что произошло раз, может произойти в другой раз. Теперь не время читать лекции». «Но мы не кончили с вами разговор, Лайль. Это проклятое радио...» «Я думаю, конец разговора будет не в вашу пользу, Марамбаль», — сказал Лайль, опять сжимая кулак. Марамбаль напыжился, как петух, готовый к бою. Но в этот момент кто-то постучал в дверь. Лайль двинулся к двери, как будто не замечая марамбаля, стоявшего на пути, и марамбаль должен был свернуть в сторону. В комнату вошел Митакса. Все лицо его улыбалось, белые зубы сверкали, мыслянистые глаза лоснились как никогда. «Здравствуйте. Вас двое? Это хорошо. Я был у вас, Марамбаль, ночью был, такое дело. Швейцар сказал, вы дома, но я не достучался и ушел. Крепко спите. Честный человек всегда крепко спит». «Так вот, кто был у меня ночью, как это я не догадался», — подумал Марамбаль. «Но у Митакса нет бороды». Или он был загримирован?» «Дело есть. Большое дело», — продолжал Митакса. «А какой номер вашего дела?» — шутливо спросил Лайль. Он уже был спокоен, как всегда. Ха -ха, вы угадали. Дело номер 174». «Что?» «Не может быть. Дело номер 174 у меня, то есть у Лайля». «Не может быть. Дело номер 174 у меня», — ответил Митакса. «О тайном соглашении между Германией и Советской Россией...» «О соглашении между этими странами», — ответил Митакса. «Но ведь это дело я собственными руками взял со стола Лейра!» — не удержался Марамбаль. «Значит, вы в попыхах взяли призрак этого дела. Вернее, вы взяли какое-то другое дело, которое лежало под папкой номер 174, а эту папку я взял за 2-3 минуты до вас. Уходя, я даже слышал, как вы вошли в кабинет и догадался, что это вы. Вы сами наказали себя». «Я предлагал вам сделку, помните, в театре?» «Вы отказались, пожалели тысячи марок, тогда я решил действовать сам». «Надеюсь, теперь вы извинитесь передо мною?» — спросил Лаэль. «Да, простите, но кто бы мог подумать?» «Какой я был осел!» «Мне нужно было поднести папку к самым глазам!» «Но где она? Покажите мне ее!» Митакс улыбнулся грустной улыбкой глаз и хитрой румяных губ. 5000 тысяч марок. Имера очень хорошая газета, но она не заплатит мне и 600, а мне надо жить и закончить образование. Пять тысяч! возмутился Марамбаль. Ну это грабеж! Это нечестно, Митакса! Вы выкрали у меня дело из подруг! Метакса улыбался все так же грустно и хитро. Это очень дешево. За дело номер 174 можно получить 20, 30, 40 тысяч. «Две? Ну, три тысячи марок я могу вам дать, Метакса. А если вы не согласитесь, то я, я донесу на вас!» «Ну и что же?» — невозмутимо ответил Метакса. «Вы на меня, я на вас. Оба отсидим в тюрьме, и вы не получите даже за донос. «Я даю пять тысяч марок», — небрежно процедил Лаэль сквозь клубы дыма. «Нет, нет!» — завопил Марамбарь. «Я первый покупатель! Вы, Лаэль, ничего не сделали для этого дела, а я ставил на него очень многое». «Я даю пять тысяч, где дело?» Поспешно обратился он к метаксе. «Десять тысяч марок» Так же спокойно продолжал Лайль «Стойте, подождите, ведь это же бессовестно!» Лайль нахмурился «То есть бессмысленно, хотел я сказать!» «Зачем мы будем набивать цену? Не надо больше! Пусть он подавится! Я дам ему 10 тысяч, но мы не будем устраивать аукциона!» Марамбаль вдруг схватил Лайля за плечи и чуть не плача заговорил «Ведь вы же мой друг! Ну умоляю вас!» «Давайте мы пришим так. Пусть у вас останется дело, которое раздобыл я. Я ничего не возьму с вас за него, а вы уступите мне дело номер 174. Согласны?» «Ес», yes. — коротко ответил Лайль, высвобождаясь от объятий француза. Марамбаль вздохнул и вынул чековую книжку и вечное перо. Он испытывал такое чувство, как будто должен был засесть за самый трудный фильетон. Он вздыхал, вертелся на стуле, наконец поднялся и зашагал по комнате. Митакса терпеливо ожидал, как паук, наблюдая за жертвой, которая уже попалась в паутину, но еще мотался на стуле, наконец поднялся и зашагал по комнате. «Скажите, Лайль?» – спросил он. «Вы ознакомились с делом номер 176?» «Да. В нем есть кое-что пикантное». «Оно вскрывает, мягко выражаясь, влияние одного концерна на правительство при издании закона о пошлинах на иностранные товары». «Ну, конечно, 10 тысяч марок на этом не заработаешь», — скромно ответил Лайль. Марамбаль шумно вздохнул. «Десять тысяч марок! Это почти весь мой аккредитив! Может быть, вы уступите хоть несколько тысяч?» Митакса многозначительно посмотрел на Лайля. «Ну, пусть будет по-вашему, кровопивец!» И с таким видом, как будто он подписывал собственный смертный приговор, Марамбаль заполнил чек, оторвал его и, подавая Метаксе, сказал: С рук на руки. Метакса не спеша расстегнул пиджак, белый жилет и рубашку и извлек из-под рубашки папку, на которой крупным шрифтом было напечатано Дело номер 174. Документы перешли из рук в руки. Метакса, сладко улыбнувшись своими черными, как маслины, глазами, ушел. Но прежде чем Марамбаль успел раскрыть заветную папку, Метакса неожиданно вернулся. Он приоткрыл дверь и, заглядывая в комнату одним глазом, похожим на маслину, сладко пропел. «Господин Марамбаль, вы хотите вернуть свои 10 тысяч марок?» «Ну, разумеется! В чем дело, Метакса?» Дайте мне еще 2000, и через полчаса у вас будут назад ваши 10. Ну, через час не больше. Марамбаль недоверчиво посмотрел на метацу Обманите. Господин Лайль будет свидетелем. Хорошее дело, верное дело. Вы ему дайте 2000 марок. Когда получите назад 10, он мне отдаст, идет. Хорошо. Что я должен делать? Написать еще чек на 2000. Марамбаль подумал, вздохнул и, как взорвавшийся игрок, решил идти в банк. Он написал чек на 2000 и передал его Лайлю, который спокойно положил чек в карман. Теперь что я должен делать? Идти, бежать, ехать, лететь домой и взять с собой негативы, где снят барон, который стрелял в вас. Ну и дальше что? Барон Блиттерсдорф купит у вас эти негативы. «Вы идите за негативами, а я за бароном, хорошо?» И не ожидая ответа, Метакса закончил «Очень хорошо!» Марамбаль нашел, что сделка действительно подходящая. У него есть в запасе несколько снимков, с которых он может сделать новый негатив, если понадобится, а негатив почему бы не продать за хорошую сумму. «Хорошо, я согласен. Отправляйтесь за бароном, а я иду за негативами». Марамбаль засунул дело номер 174 под жилет и отправился к себе. Лайль согласился на то, чтобы встреча произошла у него на нейтральной почве. Таксомотор быстро доставил Марамбаля туда и обратно. Когда Марамбаль вернулся, Метакса и Барона еще не было. Однако скоро явились и они. Барон был в штатском и держался так, как будто он явился во вражеский лагерь подписывать мирный договор. «Надеюсь, вы уведомлены о причине моего визита», сказал он, чинно раскланиваясь и не протягивая руки. «Да-да», — быстро ответил Марамбаль. «Господин Митакса говорил мне, что вы, барон, интересуетесь фотографией и скупаете негативы. У меня есть три очень интересных негатива». Цена — 20 тысяч марок. Блиттерсдорф с недоумением посмотрел на Митаксу. Тот изобразил на своем лице еще большее недоумение и посмотрел на Марамбаля, Этой суммы я не могу дать вам. 15 крайняя цена. 10. 15. До свидания. 14. 13. 12. Больше не могу уступить, это очень дешево. Барон вернулся от двери. 12 тысяч я, пожалуй, дам. Но с одним непременным условием. Вы могли сделать копии с этих фотографий. Марамбаль взмахнул руками, чтобы показать, что он и не думал делать этого. Папка, которую он продолжал держать под жилетом, начала выскальзывать от этого резкого движения. Марамбаль подхватил ее, но, увы, барон уже успел заметить мелькнувший на момент номер 174. «Интересное открытие», — подумал барон, но не подал вида. «Итак, вот мое непременное условие», — сказал барон. «Вы не должны в дальнейшем шантажировать меня и не пустите больше в оборот ваши гнусные снимки». «На них изображены вы, господин Марамбаль. И если вы не выполните обещание, то... то... то я убью вас. Второй раз я не промахнусь». Светопредставление окончилось. «Хорошо. Я принимаю ваши условия», — ответил Марамбаль. «Я даю торжественное обещание никогда не опубликовывать снимков». Но со своей стороны требую от вас обязательства не предпринимать против меня никаких агрессивных сделок. Барон улыбнулся. Хорошо. Согласен. Еще одна сделка состоялась. Марамбаль вручил барону негативы, а барон Марамбалю 12 тысяч марок. Барон положил негативы в карман, сделал очень короткий общий поклон и вышел из комнаты. Прежде чем он дошел до двери, Митакса уже получил от Лайли свои 2000 и выскользнул из комнаты вслед за бароном с быстротой ящерицы. Наконец-то Марамбаль мог насладиться чтением дела номер 174. Ему так не терпелось, что он решил тут же заняться этим. Марамбаль, задыхаясь, подсел к столу и начал просматривать дело, которое ему стоило стольких волнений и денег. Лайль спокойно курил трубку, сидя на подоконнике окна. Окончив просмотр дела, Марамбаль вдруг беспомощно обвис всем телом, как будто из него вынули все кости. «Интересное дело?» — спросил Лайль. «Торговое соглашение. Все это текстуально официально было опубликовано и напечатано в газетах. И ни слова больше!» «Никакого тайного соглашения между Германией и Советской Россией!» — ответил Марамбаль коснеющим языком. Лайль почти беззвучно усмехнулся. Но слух Марамбаля еще не утратил остроты, приобретенные им в дни светопреставления. Эта усмешка явилась искрой, взорвавшей пороховой погреб. Марамбаль точно обезумел. Лицо его исказилось. Он закричал так, как будто сам сидел на взорвавшемся пороховом погребе. О, мошенники! Подлецы! Обманщики! Вы обманули меня продажные души! Вы спровоцировали меня на кражу! Вы с метаксой составляли бандитскую шайку! Вы сами заключили тайное соглашение держав Англии и Греции против Франции. Вы, лайль, набивали цену умышленно. «Вы ограбили меня! Вы! Вы!» Больше марамбаль не произнес ни слова. Его крик мог привлечь внимание соседей, и Лайль принял меры. Он быстро подошел к беснующемуся марамбалю и, сжав его челюсти, как железными тисками, своими сухими, жилистыми, веснущитыми руками, почти ласково сказал «Я же предупреждал вас, марамбаль, что метакса хитрее нас двоих вместе взятых». Не волнуйся, прекрасная Франция. Жизнь, игра и борьба. Сегодня тебе не повезло. Но завтра ты можешь заключить такое же блестящее тайное соглашение с Италией или Бразилией против Англии и отыграться. И уже строго Лаэль закончил. Пожалуйста, не кричите так громко, господин Марамбаль, о наших маленьких разногласиях. Не забывайте, что мы в Германии. Марамбаль вздохнул. Засунул папку под жилет, хотя она больше и не нужна была ему, и, не простившись с Лайлем, вышел из комнаты. Он отправился к себе. В зеркальном платяном шкафу в задней стенке Марамбаль приделал вторую доску. Между доской и стенкой он хранил документы, которые не должны были попадаться на глаза немецкой полиции. Марамбаль запер дверь на ключ, вынул вторую доску... Извлек из своего потайного хранилища снимки с негативов, которые только что продал лейтенанту, и прошептал «Вы еще услышите обо мне, господин барон!» Снимки были в сохранности. Но что делать с делом номер 174? Такую улику было опасно держать в комнате хотя бы и в потайном шкафу. Марамбаль решил сжечь папку. Но прежде чем он успел выполнить свое намерение, в дверь постучались Марамбаль все эти дни жил в напряженном ожидании и потому принял все меры, чтобы не быть застигнутым врасплох. Он сделал в двери едва заметную скважину, через которую и мог видеть, кто пришел к нему. К своему ужасу Марамбалю видал отряд полиции. Сомнения не было. Барон заметил под его жилетом выскользнувшую папку и поспешил сообщить полиции, чтобы она арестовала Марамбаля с поличным. «Проклятый барон!» — выбронился Марамбаль шепотом. Однако что же делать? Сжечь папку он не успеет. А в дверь настойчиво стучали, и чей-то грубый голос кричал. «Откройте, господин Марамбаль, иначе мы выломаем дверь! Ведь мы же видели, что вы вошли в свою комнату!» Однако как быстро работает берлинская полиция, — удивился Марамбаль. Вероятно, барон сообщил по телефону, и полицейские тотчас же последовали за мною. Дверь уже трещала Еще несколько мгновений И она сломалась под натиском дюжих тел Полицейские ворвались в комнату Она была пуста Пока полицейские оглядывались Неожиданно заговорил рупор радиоприемника Глухим картонным загробным голосом И этот загробный голос Говорил об очень страшных вещах «Алло!» Алло! Новая катастрофа! Земля вошла в полосу туманности, состоящей из отравленных газов. Спасайтесь, газоубежище! Десяти минут достаточно, чтобы газ отравил человека. Эта весть ошеломила полицейских. Позабыв о цели своего прихода, они бросились в коридор и побежали к ближайшему подземному газоубежищу, сбивая с ног и давя удивленных прохожих. А Марамбаль! Вышел из-за шкафа и вдруг начал трубить победный марш в рупор радиоприемника «Хорошую штуку я сыграл с ними», — весело сказал он «Теперь их не вытащишь из газоубежища, а мне нужно не больше получаса, чтобы добраться до вокзала» Виза на выезд в кармане, деньги есть И Марамбаль вдруг засмеялся еще громче «Представляю, какую гримасу сделает Митакса, когда придет в банк получать по чеку» и узнает, что на моем текущем счету лежит всего несколько сотен марок».